Манекенщицы уже не давали себе труда уходить за занавеску и переодевались у всех на глазах. От яркого прямого света они устали и были возбуждены. Но окружающие мужчины не обращали на них почти никакого внимания. Некоторые явно были гомосексуалисты. Другие, вероятно, просто привыкли к виду полуобнаженных женщин. Когда картонные коробки, наконец, были убраны, Я объявил Марии Фиоли, что никуда с ней не иду. Где-то я уже слыхал, что Эль-Марокко — самый шикарный ночной клуб во всем Нью-Йорке. Но почему, — удивилась она, — я сегодня не при деньгах. Какой же вы дурачок! Мы все приглашены, журнал за все платит, а вы сегодня со мной. Неужели вы думаете, я бы позволила вам платить? Не зная, следует ли расценить ее последние слова как комплимент, я осмотрел на эту чужую, сильно накрашенную женщину в белокуром парике с диадемой, сверкающей изумрудами и бриллиантами, и внезапно почувствовал прилив необъяснимой нежности, будто мы с ней сообщники. «А разве не нужно сперва сдать драгоценности?» — спросил я. «Человек от Ван Клифа пойдет с нами». Когда мы носим их украшения в таких местах, фирма расценивает это как рекламу. Я больше не протестовал. Глава седьмая. Александр Сильвер начал махать мне еще издали, как только заприметил. Его голова вдруг показалась в витрине между одеянием мандарина и молитвенным ковром. Раздвинув руками и то, и другое, Он замахал еще энергичней. Прямо у него в ногах невозмутимо взирала на прохожих каменная голова кхмерского Будды. Я вошел. — Ну что нового? — спросил я, отыскивая глазами свою бронзу. Он кивнул. — Я показал эту вещь Франку Карванлу. — Это подделка. — Правда? — изумился я. Я не понимал, с какой тогда стати, он еще издали и, столь радостно, меня приветствовал. Но я все равно, разумеется, беру ее обратно. Вы не должны терпеть из-за нас убытки. Сильвер потянулся за бумажником. На мой взгляд, слишком уж быстро потянулся. К тому же что-то в его лице не вязалось с тоном и смыслом его сообщения. — Нет, — сказал я, понимаю, что рискую половиной своего скудного состояния. — Я оставляю ее себе. — Хорошо, — согласился Сильвер, но не выдержал и рассмеялся. — Значит, первый закон антиквара вы уже знаете. Он гласит, — не дай себя дурачить. — Ну, эту мудрость я давно усвоил. И не антикваром, а простой божьей тварью. — Значит, бронза подлинная? — Почему вы так решили? По трем причинам, но все они несущественны. Оставим эту пикировку. Итак, бронза подлинная? Кару считает, что она подлинная. Он просто не понимает, что может свидетельствовать об обратном. По его мнению, некоторые музейные работники из молодых, желая блеснуть знаниями, иной раз перегибают палку. Особенно, если их только что приняли на службу. Они тогда стараются доказать, что разбираются в деле лучше своих предшественников. Во сколько же он ее оценил? Вещь выдающаяся, Добротная Джоу среднего периода. На аукционе в парк Бернет она может уйти сотни за четыре, ну, за пять, не больше. Китайская бронза очень упала в цене. — Почему? — Потому что все подешевела война, и коллекционеров китайской бронзы не так уж много. — Тоже из-за войны? — Сильвер рассмеялся. Во рту у него оказалось много золота. — Ну, сколько вы хотите за вашу долю? — Во-первых, то, что я заплатил, и половину от того, что сверх этой цены. — Не сорок на шестьдесят, пятьдесят на пятьдесят. Эту бронзу еще продать надо. Для аукциона Каро оценил ее так, но в действительности она может принести лишь половину, а то и меньше. Он был прав. Стоимость бронзы — это одно, а цена, которую за нее можно выручить, совсем другое. Я прикидывал, смогу ли сам предложить бронзу Кару. — Пойдемте-ка выпьем кофе, — предложил Сильвер. — Самое подходящее время для кофе. — Вот как, — удивился я. — Было десять часов утра. — А для кофе любое время самое подходящее. Мы перешли улицу. Сегодня к лакированным и зеленоватым клетчатым брюком Сильвер надел сиреневые носки. В них он сильно напоминал иудейского епископа. Только в мелкую клеточку. Я скажу вам, что я намерен предпринять, — начал он. Я позвоню в музей, где приобрел эту бронзу, и сообщу, что я ее продал. А клиент пошел к Караванлу, где вазу признали подлинной, и скажу, что могу попытаться выкупить вещь обратно. По старой цене по цене, которую мы с вами обсудим за второй чашкой кофе. Так он вам сегодня.